Мы поженились в конце января. Свадьбы не было. Просто расписались одним днём, даже без подачи заявления заранее. Это устроил отец Лилии. У него везде были связи. Он бы и раньше всё устроил. Но почти весь январь ушёл сначала на знакомство с родителями Лилии, а потом на всякие орг-вопросы. Отец Лилии сам осмотрел дачу и машину, нашёл оценщиков, которые сказали точно, сколько это стоит. Потом искал покупателей, и которые могут сразу заплатить. Хлопот было много. Отец Лилии практически всё взял на себя. Было очевидно, что он очень ответственно подходит к вопросу будущего своей семьи. К весне должен был решиться и вопрос отъезда всей семьи в Израиль. Как ему это удалось, я до сих пор не знаю. Тогда ещё всё это было очень сложно. Другие годами ждали отъезда. И уезжали без копейки. Отец Лилии так уезжать не собирался. Я никому не говорил, что мы слили и расписались. Только почти накануне отъезда, когда было пора подавать заявление об увольнении, я рассказал всё Марку. Марк сказал. «Ну вот, на свадьбу так и не позвал. А ведь обещал». «А, нет, не обещал. Это я сам напрашивался. Ты тогда и сам не знал, используешь свой шанс или нет? Значит, выбрал то, о чём мечтал. Ну-ну. Впрочем, поздравляю». Я сказал. «Марк». Что мне было выбирать? Ты же и сам в курсе. У неё муж и ребёнок. И не говори мне, что ничего не знал. Марк дико посмотрел на меня и шёпотом сказал. «Ну ты... ты... я не знаю, кто ты. Она ушла от мужа ещё прошлым летом, и у неё нет своих детей. Есть дочка подруги, а своих нет». Этого шёпота можно было испугаться даже больше, чем его самого злого крика. Я растерялся и сказал, «Ты мне ничего не говорил. Я же ничего не знал. Я сам её возил к мужу в больницу. А потом звонил ей на работу. Мне сказали, что ребёнок заболел, поэтому её на работе нет. Я так понял, что у неё и муж, и ребёнок». Марк помолчал и нормальным голосом спросил, «Ну, ладно, а что это меняло?» Я подумал, это как раз меняло всё. Наверное, меняла. Тогда ведь я решил, что меняет, но Марку я сказал другое. Теперь поздно об этом думать. Марк захихикал, себе поднос и издевательским голосом сказал: Вот думать-то как раз никогда не поздно. Ну, может быть, ты это когда-нибудь поймёшь. Я ничего не ответил. Мне не хотелось ссориться с Марком. Конечно, я уеду и всё. Какое мне дело, как будут думать про меня те, кто остались? но почему-то не хотелось, чтобы именно Марк думал обо мне плохо. Марк мне действительно помогал всегда больше всех. Совершенно без всякой выгоды для себя. Я испытывал к Марку благодарность. Я ушёл в отпуск с последующим увольнением. Ни с кем из наших не общался, иногда звонил только Марку. Просто так, без всякого серьёзного повода. Меня тянуло с ним поговорить. Он болтал, как всегда, ни о чём. О международном положении, об экстрасенсах, о дефиците, которым становилось всё подряд. а главным который сильно заболел, лежит в больнице. А первый зам и ответсек в его отсутствие делят власть, отчего весь коллектив лихорадит. Я слушал Марка так, как, наверное, не слушал никогда. Я тогда думал, наверное, это в последний раз. Там, куда я еду, никто не будет болтать со мной часами обо всём таком. Да о угодно, всё Всё равно. Марк, похоже, чувствовал это моё состояние. Однажды сказал. «Ты запиши номера всех моих телефонов. И не забудь взять с собой. Устроишься — сообщишь свой телефон. Понятно?» Я так и сделал. Только уехав и устроившись, свой телефон я смог сообщить Марку не сразу. У меня ещё довольно долго не было своего телефона. Не так уж всё радужно оказалось, как говорила Лилия и как казалось мне. Хотя, конечно, нам было всё-таки гораздо легче, чем более поздним иммигрантам. По крайней мере, мне не пришлось работать таксистом или уборщиком на вокзале. Отец Лилии смог обеспечить кое-какие тылы и резервы, но всё-таки не те, что ожидались. Да, это всё теперь неважно. Мы всё равно разошлись с Лилией через полтора года. В Израиле у меня не было серьёзных перспектив. Как писатель я там был неизвестен, ненужен и даже нежелателен. Как журналист, я не понимал, как все эти газеты и журналы не закроют. Грубая и глупая болтовня ни о чём. Пишут кто во что горазд Я стал учить язык, и чем лучше узнавал язык, тем меньше мне всё это нравилось. И всё время было очень жарко. Там даже осенних дождей не было. Даже до нуля температуры не опускалась. А я хотел морозов. Я так и жил с мечтой. Вот выйду утром, и будет тонкий белый лёд на лужах. Я буду идти, проламывая каблуками этот лёд, а морозный воздух остудит мою голову. Ночами мне снилась моя проданная дача. Я был согласен даже на холодную воду, капающую из голых веток, переплетённых над мощённой каменными плитками дорожкой, ведущей к дому. Я проклинал себя за то, что так и оставил на диване подушку с вышитой на ней мордой тигра. Я и здесь без конца ходил по магазинам, обнюхивал флаконы и пакетики со специями. И здесь продавцы меня сначала подозревали, Яхвы знает в чём. Потом привыкли, встречали как родного. А запах тот я так и не нашёл. И мама не хотела приезжать. В России было трудно и страшно, но она всё равно не могла уехать. Она говорила, «Ты теперь устроен, я за тебя спокойна, а мне отсюда нельзя, у меня здесь дом». «Какой там дом?» Двухкомнатная клетка в панельном доме. Она просто никогда не видела таких квартир, в которых людям не стыдно жить. Я объяснял, уговаривал, просил, но она всё равно приезжать не соглашалась. Я тогда думал, наверное, мама чувствует, что я здесь тоже ненадолго, и своим приездом не хочет осложнять и так непростую ситуацию. Однажды в Хайфе я случайно встретил бывшего однокурсника, Лёву вечера Он приехал из Америки по каким-то своим делам, у него уже приличный бизнес был. Мы разговорились, и он предложил мне написать сценарий фантастического фильма в стилистике чужих. Идея уже была. Гонорар не миллионы, конечно, но он сказал, что если сценарий понравится тому, кому понравится должен, то у меня хороший шанс попасть в Америку не как безымянный беженец отовсюду, а как всем очень нужный сценарист. Я согласился. Через полгода я обосновался в Калифорнии. К счастью, у меня оказались хорошие способности к языкам. Мне даже почти не пришлось учиться на специальных курсах. Английский, вернее, американский, я без труда выучил буквально за пару месяцев. Может, и не в совершенстве, но вполне достаточно, чтобы писать сценарии для Голливуда. Уже через полтора года у меня были дом, дорогая машина, богатая и влиятельная подружка, работа на бездонный Голливуд, хорошие гонорары, перспективы ещё лучше, свободный режим, масса полезных и престижных знакомств, Да всё, о чём я когда-то мечтал. И многое из того, о чём я по своей совковости даже не догадывался. А морозов и здесь не было. Вообще зимы не было. Цунами, землетрясения, тайфуны, пожары — пожалуйста, сколько угодно. А морозов — нет, не держим. Два года я видел инии только в холодильнике. это не слишком много. Холодильник при необходимости размораживался сам, зараза. И в морозильной камере никогда не было приличного иния. Однажды я сказал об этом по телефону Марку. Он противно захихикал себе под нос и сказал. «Ну, дорогой, совсем зажрался. А вот у нас, кроме иния, в холодильнике вообще ничего. Ты чё, мать-то, не забираешь? Советую забрать. Уж очень здесь неуютно». Я сказал. «Она не хочет. Я сколько раз хотел забрать, а она уперлась, как патриотка. Ну и что мне прикажешь делать?» Марк сказал: "Приезжай за ней сам, посмотришь, что здесь, как она на тебя посмотрит, может договоритесь". Я спросил: "А как там у вас погода? Холодно?" Марк захихикал себе под нос и ответил: "Холодно, дорогой, очень холодно. У нас не Калифорния. Да ещё почти не топит". Я тогда представил лужи под белым льдом, морозный воздух, первые снежинки, которые садятся на ладонь и сразу исчезают. И сказал: «Знаешь, я приеду». Барбара, моя богатая и влиятельная подружка, помогла мне сделать все необходимые документы очень быстро. Я сам не смог бы. Я ещё не очень хорошо ориентировался в американских законах и правилах. Я её спросил, сколько это стоило, потому что не хотел оставаться в долгу. Я старался ни у кого никогда не оставаться в долгу. Быть должником — это не мой стиль. Барбара ответила. «Мой сладенький, ты мне ничего не должен». Мне это не стоило ни цента. Я просто переспала с одним человеком, и он всё сделал. Я не решился переспрашивать, хотя не был уверен, что понял всё правильно. Я так и не привык к этому странному американскому юмору и никогда не знал, шутит Барбара или говорит серьёзно. Но документы, тем не менее, были готовы, и в конце ноября я полетел в Москву. Мне не было страшно. 91-й миновал, и все средства массовой информации всё время трубили о том, что в России крепнет демократия. Я не мог это представить. Но, судя по рассказам нескольких моих знакомых актёров и режиссёров, которые уже ездили в Россию, там по-прежнему было очень бедно и голодно. Но не страшно. Даже КГБ упразднили. Кто бы мог подумать. Я взял с собой много багажа. Даже пришлось доплатить за груз сверх нормы. Я взял всё, что советовали взять знакомые актёры и режиссёры, побывавшие недавно в России. Небольшую аптечку первой помощи, витамины, воду, туалетную бумагу, консервированный компот, копчёную колбасу, хороший шоколад, сигареты, виски. Ещё что-то в этом роде. Сейчас уже не помню. Марк говорил, чтобы я не брал лишнего. Если будут деньги, то и в России можно всё сейчас купить. Я ему не очень верил. Думал, Марк просто не представляет, что такое всё. Наверное, до сих пор живёт совковыми представлениями о необходимом и о роскоши. В общем, я вёз два огромных чемодана никому не нужной ерунды. А тёплую одежду и дублёнку, которую специально купил перед отъездом, надел на себя, чтобы не увеличивать багаж. Как выяснилось, и тёплая одежда, и дублёнка тоже были никому не нужной ерундой. В Москве была грязь и слякоть, ветер был холодным, но температура гораздо выше нуля. Мне показалось, что здесь зимы ни разу не было с тех пор, как я уехал пять с половиной лет тому назад. Через четыре дня я пожалел, что вообще сюда прилетел. Здесь всё было чужое. Даже мама казалась чужой. Она сразу сказала, что никуда отсюда не поедет. Она сказала, что приватизировала квартиру и теперь имеет собственное жильё. Я сказал, что у меня в Калифорнии свой дом, и если она захочет, я куплю ей такой же или даже лучше. Она сказала, что квартиры в Москве будут дорожать, что за бесценок продавать свою жилплощадь сейчас она не собирается. Через 10 лет квартира будет стоить в 10 раз дороже, и тогда ей будет не стыдно оставлять такое наследство мне. Я не понял, сколько это будет. Я давно уже не ориентировался в покупательной способности рубля. Похоже, я вообще уже ни в чём здесь не ориентировался. Хорошо, что я не забыл язык. Сейчас в Москве плохо относились к иностранцам. Может, не ко всем, но ко мне раза три приматывались какие-то истеричные патриоты. Я их посылал трёхэтажным матом, Я ещё и в Израиле научился ругаться, не стесняясь. От мата патриоты успокаивались. Они приматывались главным образом к тем, кто не умел ругаться. Кричали «Россия для русских!» На сотню русских патриотов не набралось бы и десятка русских рож. Нет, мне не нравилась Москва. Мама радовалась, что я приехал, но не чрезмерно. У мамы была уже совсем другая жизнь. Новые подруги, какие-то партийные задания — которые они все вместе вдохновенно выполняли. Я спросил, какие партийные задания? Ведь партии уже нет. Мама сказала, что ты, партии очень много. Мне это совершенно непонятно. Мама видела, что мне здесь трудно и не неинтересно. Мама предложила позвать гостей, устроить праздничный ужин в честь моего приезда. Я тогда подумал, а кого я позову? У меня и раньше не было близких друзей, а теперь и знакомых не осталось. Мы с мамой решили позвать Марка с его женой и дочкой. У меня были деньги, так что можно было достать кое-какие продукты, чтобы приготовить приличный ужин. Но Марк меня опередил, пригласив к себе. Мама сказала, что это даже лучше, не надо сильно тратиться на ужин. Но надо взять с собой гостиницы, лучше что-нибудь из еды. Я взял привезенные с собой консервированные ананасы, копчёную колбасу, бутылку виски, блок Мальбора и коробку апельсиновой жвачки. И пошёл. Оказывается, Марк пригласил не только меня. Там были ещё Володя, Георгий, какая-то девушка, которую я не помнил, и Катерина Петровна. Вот Катерина Петровна я не ожидал. И почему-то обрадовался ей гораздо больше, чем остальным. Мне показалось, что и она была рада меня видеть. Катерина Петровна была совсем другая, не та, которую я помнил по работе. Я помнил, что она была как памятник, и её боялись все, даже главный А здесь Катерина Петровна была как родная бабушка всем присутствовавшим. Главное, никто не удивлялся. Многое изменилось. Стол был бедным, мои гостинцы пришлись очень кстати, особенно все обрадовались колбасе и сигаретам. А я обрадовался разварной картошке, солёным огурцам и пирожкам с капустой. Всё это принесла Катерина Петровна. Как я понял, все гости принесли с собой еду, кто что. Марк не стеснялся, что ужин не за его счёт, а в складчину. Да все принимали это как должное. Я от такого давно уже отвык. И от людей отвык, с которыми когда-то так долго проработал. Они тоже казались мне совсем другими. Я так понял, что все они довольны тем, как устроены. Георгий работал в рекламной фирме. Девушка, которую я не помнил, в пресс-службе какой-то районной администрации. Марк преподавал английский в частной школе. Катерина Петровна была корректором в каком-то новом издательстве. А Володя вообще организовал свой журнал «Собственный». И сам там был главным редактором. Но все считали, что лучше остальных устроилась жена Марка. Она работала в буфете гостиницы для иностранцев. Так что семья не голодала даже в самые тяжёлые времена. Я не понял, шутят они или всерьёз так думают. Но спрашивать подробности не стал. Похоже, никому не было интересно говорить о настоящем, Все вспоминали прошлое. Те годы, когда и я работал с ними. Те годы я помнил и сам. Те годы мне не надо было напоминать. Я не люблю впадать в ностальгию. Это не мой стиль. Но ради вежливости я всё-таки поддерживал беседу. Спрашивал о тех, кого помнил. Просил передавать приветы знакомым. Выражал сожаление, что не смог повидать того-то и того-то. Потом Георгий взял гитару, стал играть и петь что-то из тех времён. Я эти песни уже совсем не помнил. Потом он запел ту песню, которую пела она тогда, во время ужина маскарада на моей даче, чтобы показать нелюдимому поэту, что его все знают и любят. Георгий пел ту песню, все молчали, слушали. И я слушал. И у меня болело сердце. Песня кончилась. Марк сказал. Так жалко, что она пропала. Я испугался и спросил. «Как пропала? Что случилось?» Марк сказал, «Да нет, насколько я знаю, ничего страшного. Я говорю, жаль, что время такое получилось, неподходящее для неё. Она и к нам тогда не пошла, и свою газету бросила, и писать больше не захотела. Потом на телевидении работала, потом рекламу делала, потом переводила всякий мусор для новых издательств. Я так думаю, всё это для заработка. А ведь какие возможности у человека? Жаль, что пропали». Я спросил, «А где она сейчас?» Марк сказал. «Я точно не знаю. Последний год мы и не виделись, и не переписывались. И дозвониться я не мог. Может, телефон у неё поменялся. Да и у меня ведь тоже домашний поменялся. Ну вот, теперь попробуй найди кого-нибудь». Я заметил, что Володя слушает очень внимательно, а смотрит так, будто что-то знает. Марк это тоже заметил, спросил. «Володя, ты ведь знаешь, где она?» Володя сделал вид, что у него внезапный приступ кашля. Откашлялся, потом сказал. «Точно не знаю. Кажется, должна была ехать во Францию. Там что-то издают. Нет, точно я не знаю». Потом, через несколько лет, я узнал, что Володя соврал. Он точно знал, где она, чем занимается, как живёт. Он всё знал, потому что все эти годы не выпускал её из виду, надеялся, что она пойдёт работать в его журнал. Это он потом так говорил. Ерунда, конечно. Володя надеялся совсем на другое. Я ушёл от Марка в поганом настроении. На улице было темно, грязно и сыро. Горели редкие рекламы Кока-Колы, а фонари горели один из четырёх. Шёл мелкий, нудный дождь, я в своей дублёнке чувствовал себя последним идиотом. Я жалел, что приехал на родину. Родина меня не ждала. И даже мама не очень-то ждала. На следующий день по телевизору сказали, что во Франции аномальная погода. Ударил вдруг мороз, выпал снег, дороги не успевают расчищать, а виноградники вот-вот погибнут. Я сказал маме, что мне срочно нужно во Францию. Там у меня дело. Застопорились съёмки совместного фильма. Требуется присутствие сценариста. Мама погоревала, что так редко видимся, но всё же убежала на очередное партсобрание. Я был даже рад этому. Мне бы не хотелось огорчать маму чрезмерно. Но чрезмерно она не огорчалась, и я был этому рад. Через два дня я был в Париже. Никакого снега, никакого мороза. Телевизионщики опять соврали. Говорят, пару дней назад было небольшое похолодание, и даже лёгкий снег пошёл, но шёл пару минут и таял, не долетая до земли. До этих виноградников. Мне было совершенно незачем прилетать в сырой и пасмурный Париж. Из Парижа я позвонил знакомому режиссёру. Просто так. Просто потому, что в Париже сотовая связь уже работала, а я за время пребывания в Москве чувствовал себя очень неудобно без постоянной телефонной связи. Барбаре звонить мне не хотелось. Вот я и позвонил знакомому режиссёру. Просто так. Но оказалось, что очень кстати. Знакомый режиссёр сказал, что искал меня, что есть идея, нужен хороший сценарий. Быстро. Чем быстрее, тем больше гонорар. Он сказал, что надо встретиться немедленно. Режиссёр был в Чикаго, но готов был лететь ко мне в Калифорнию. Я сказал, что я в Париже и спросил, какая погода в Чикаго. Режиссёр сказал, что дьявольский холод, никто уже давно не помнил таких морозов. Я сказал, что послезавтра прилечу. Всё время, которое оставалось до самолёта, Я потратил на обнюхивание флаконов во всех парфюмерных магазинах Парижа, которые смог найти. Там не было ничего похожего на дивный аромат картофельных цветов и синей куртки на белом меху с отвернутыми рукавами. Так, что получились белые манжеты. В самолёте стюардесса разбудила меня и спросила, всё ли в порядке. Я сказал, что будить спящего человека — это грех. Стюардесса сказала, что я плакал во сне. Вот она и подумала, что мне плохо, что мне нужна помощь. Я сказал, что мне поможет только холод. Стюардесса принесла мне стакан воды со льдом. Дура. Я её поблагодарил. В Чикаго не было дьявольского холода. Вообще никакого холода не было. Мне показалось, что в Чикаго было даже теплее, чем в Москве, но также сыро. Я снял свою дурацкую дублёнку, засунул в чемодан, взял машину на прокат и отправился на встречу с режиссёром. У него было ещё много дел, поэтому о моём деле мы договорились быстро. Время — деньги. Перед отлётом домой я объездил все парфюмерные магазины Чикаго, которые нашёл. Конечно, безрезультатно. Я знал заранее, что так и будет. В самолёте я старался не уснуть, хотя очень устал. Боялся, что во сне опять буду плакать. То есть не боялся, но не хотелось бы. Здесь на это смотрели с подозрением. Здесь было принято всё время улыбаться. Если человек не улыбается, это значит, что у него проблема Кто захочет вести бизнес с человеком, у которого проблемы? Я приехал домой, и Барбара сказала мне, что она от меня уходит. Она выходит замуж и уезжает в Европу. Я искренне поздравил Барбару и искренне же улыбнулся. Всё хорошо, никаких проблем. Я подарил ей набор матрёшек и две картины маслом, которые купил на Арбате. Она была очень растрогана, даже предложила на прощание заняться сексом. Мой отказ восприняла как знак великодушного прощения её измены. Я опять улыбнулся. Она сказала, что я совершенно сумасшедший. В её устах это звучало как похвала. Она всегда так говорила, если ей что-то нравилось. Сумасшедший коктейль, сумасшедшие туфли, сумасшедшая машина. На самом деле она не подозревала о том, что я действительно был сумасшедшим. Через неделю после приезда я позвонил Марку. Поговорили минуты две о том, о сём. Потом я спросил, какая в Москве погода. Он сказал, что резкое похолодание, до -15 Я сказал, что, может быть, скоро опять приеду. Я сказал, что сейчас у меня срочная работа, а в январе освобожусь и приеду. Но перед самым Новым годом я опять позвонил Марку. Он сказал, что наступила оттепель. Всё течёт, будто не Новый год, а 8 марта. и даже солнце светит, как весной. Я ему сказал, что не приеду. Солнца мне и здесь хватало, и летом, и зимой, и весной, и осенью. От этого солнца можно было сойти с ума. Впрочем, я и так был сумасшедшим. Я тогда подумал, наверное, надо бы жениться, но я не знал, на ком. Я решил, что будущей зимой полечу в Россию специально, чтобы найти невесту. После этого решения я успокоился. Жил, как всегда, много работал, заводил временных подружек. Никто из них ни разу не сказал, что я плакал во сне. Всё в порядке, никаких проблем. А через год я полечу в Москву, и там будет настоящая зима, мороз и снег. Я отдышусь, остыну, и на холодную голову найду подходящую невесту. А может, даже покатаюсь на лыжах. Мне эти планы очень помогали жить целый год под солнцем, и терпеть временных подружек, которые все до одной были загорелые блондинки и снимались в кино в мелких эпизодах. А если не снимались, то мечтали сниматься. Иногда я думал, вот странно, все они чем-то напоминают Лилию. Но чаще вообще о них не думал. Тогда я думал только о зиме, о морозе, который единственный может мне помочь. Я уже не очень хорошо помнил, в чём мне должен помочь мороз. но всё равно мечтал о морозе, как о спасении.